Глава 12. Начинать лучше всего по порядку. Вот и я начала с того, что навела порядок в собственной голове. Постаралась отделить память Алены Дмитриевны от воспоминаний принцессы Альдинаиры. Учитывать стоило то, что прежняя хозяйка тела была дочерью короля и носительницей сильного дара ментальной магии. Я спросила себя, а хочу ли я быть принцессой? Может, стоит вернуться к прежней жизни — Ответ получился однозначным — нет. Дело даже не в том, что удел принцесс выйти замуж за того, на кого укажут, а в моем случае это дракон, ни во что не ставящий человеческую жизнь. Жениха Альдинаиры звали Ортис Арт Данграс. Она его видела только на портрете, а я успела пообщаться вживую. Это был тот самый гад, что собирался отдать Синару на поругание бандитам и стёр нам всем память. Похоже, такого рода забавы были не совсем по статусу принцу-дракону, и он не хотел, чтобы мы рассказали об этом, вот и подчищал следы. А то, что в результате пять женщин должны были остаться ментальными инвалидами, его не волновало. Я пострадала меньше, но если бы не дух кот, тоже лишилась воспоминаний о том, как оказалось в этом мире. «Можешь поблагодарить меня», сказал этот самый кот, махнув голубым хвостом. Он по-прежнему сидел на одеяле и, не мигая, смотрел на меня. Его шерсть слабо светилась в темноте, создавая ощущение нереальности происходящего. Вот только мне придется принять, что существуют вещи, которые раньше казались невозможными. И дух кот вполне реален, хоть и нематериален. «От всей души благодарю тебя», — сказала я. «Скажи, а имя у тебя есть?» «Разумеется», — кивнул котик, — «меня зовут Тамис». «Приятно познакомиться, Тамис. Мое имя Алена. Еще раз спасибо за то, что помог вернуть память. Если бы не ты, мне бы пришлось туго». «На самом деле, воспоминания вернулись бы сами», — сообщил дух, дернув ухом совсем как настоящий кот. «Со временем. Здешние лекарки...» знают свое дело их снадобья работают хоть и медленно, но верно тело твое восстановилось как и магия и я всего лишь ускорил процесс а что насчет остальных девушек спросила я они тоже сами восстановятся здесь трудно предсказать ответил тамис я все же не лекарь а те девушки Обычные люди, а не ментальные маги с природной защитой. Только у одной был слабый магический дар, но он, насколько вижу, выгорел или был выпит. Это ты сейчас о ком, спросила я. Ты называла её Синара, ответил кот. Но я предлагаю вернуться к этому вопросу позже. Ты думала о том, как помочь девушкам? «Я подскажу, что нужно делать. Это, к слову, прекрасная возможность тренировать твои способности. Можем приступить прямо сейчас». «Отлично!» — я поднялась с постели и с радостью обнаружила, что слабость прошла, а тело прекрасно слушается. «Чем быстрее девочки восстановятся, тем скорее мы сможем убраться отсюда». Настоятельница говорила, что наше лечение оплачивает принц-дракон — и она собирается написать ему. Этот факт на самом деле вызывал вопросы. Зачем дракону помещать нас в лечебницу, если до того ему было совершенно плевать на здоровье жертв его магии? Был еще момент, который хотелось прояснить. Я прошла в небольшой санузел, что примыкал к моей палате. Зеркало там тоже имелось, поэтому получилось рассмотреть свое отражение. У принцессы еще до того, как я получила ее тело, Была магия. Ее дар позволял незначительно менять внешность свою или окружающих. То есть Альдинаира могла сделать нос короче или длиннее, глаза больше, губы полнее. Ее отец не считал дар дочери чем-то ценным, не приглашал магов, чтобы развивать его. Принцесса же сама не занималась, да и не афишировала свои способности, пользуясь ими только для того, чтобы казаться красивее хотя зачем это ей было надо, для меня оставалось загадкой. Девушку и природа наделила прекрасной внешностью. Зато дар пригодился Альдинаире, когда она решила бежать из дворца. Тут я вздохнула. С побегом принцессы все было настолько не так, насколько это вообще возможно. Я пыталась проанализировать ситуацию, в которую попала прежняя хозяйка тела, но это было сложно, мешали её эмоции. Альдинаира всегда была одинока. Королева умерла во время родов, и девочку воспитывали гувернантки и учителя. Отец управлял государством, брат учился управлять государством, и никому, по сути, не было до маленькой принцессы никакого дела. Но не это самое печальное. А тот факт, что обычное человеческое тепло девушка нашла только у простого человека по имени Марвин. Он служил конюхом во дворце, Был красив, обаятелен и умел нравиться женщинам. Стоит ли осуждать юную принцессу за то, что она влюбилась в него? А вот Марвин оказался под лицом. Он заморочил принцессе голову и заставил поверить в любовь, хотя бежать из дворца накануне встречи с женихом-драконом решила все же сама Альдинаира. Правда, парень быстро сориентировался и придумал, как извлечь выгоду из того, что принцесса отдала ему свое сердце. Под предлогом, что лучше сумеет сохранить, он забрал деньги и драгоценности, что были у Альдинаиры. Она ведь понимала, что даже шалаш для рая надо на что-то строить, и бежала из дворца не с пустыми карманами. А затем случилось то, что привело прежнюю хозяйку тела в ту самую подворотню. Альдинаира услышала разговор своего любимого, в доме которого жила в ожидании свадьбы, с той, кого ей представили как горничную. Девушка оказалась вовсе не служанкой, а любовницей Марвина. Они обсуждали, как лучше избавиться от Альдинаиры, ведь ее принялся искать венценосный жених-дракон. Дракона боялись все. Альдинаира не хотела выходить за него замуж. Несчастная девушка была раздавлена изменой любимого, Ее сердце было разбито, она тяжело переживала предательство и не знала, что делать дальше. Решив затаиться, Альдинаира снова изменила внешность и устроилась работать горничной в соседний дом. Ей было невероятно тяжело, но возвращаться к брату, который отличался крутым нравом и непременно наказал бы сестру за побег, было страшно. Она хотела, во-первых, выиграть время и подумать, а во-вторых, еще раз убедиться, что Марвин ее действительно предал. Быть может, она ошиблась и ее подставили? У меня таких иллюзий не было. Но оставались вопросы, а сам ли действовал Марвин или его надоумили. Я собиралась выяснить это, навестить парня и спросить его. А также узнать судьбу драгоценностей и денег Альденаиры. Надо объяснить Марвину, что красть нехорошо. Еще оставался дракон, который непонятно зачем оплатил лечение мое и девушек. Кстати, вопрос... А не узнал ли принцессу жених, когда увидел меня без личины?» На этот вопрос я могу ответить, заявил Тамис, когда я вышла из ванной. Не узнал. Он видел лишь портрет принцессы. И там Альденаира выглядит не так, как ты сейчас. Он даже цвет волос иной, гораздо светлее. А ты еще на время лишилась магии. «Драконы приняли тебя за обычную девушку». «Драконы?» — переспросила я. «Ах да, их же было двое». Все верно», — кивнул кот. «Один из драконов — твой жених. Тот, кто стер тебе и остальным девушкам память. Второй дракон, его брат, тоже хочет найти тебя. Точнее, ту девушку, которая владеет ментальной магией». «Зачем?» Кот, не мигая, смотрел на меня. «Я могу сказать лишь о том, что портал, который я открывал для тебя, проверялся очень тщательно. А что касается твоего ментального дара, он будет интересен всем и каждому, начиная от драконов и заканчивая людьми твоего брата, которые тоже ищут беглую принцессу». «Насколько я понял, ты не хочешь, чтобы тебя нашли?» «Не хочу», — согласилась я. «Тогда имеет смысл скрыть то, что ты маг», — заметил Тамис. «А ты научишь меня прятать дар?» — спросила я. «Это возможно», — кивнул кот. «Но все равно нужно будет держаться подальше от сильных ментальных магов и в особенности от драконов». «Давай сделаем то, что ты решила, поможем девушкам и уберёмся отсюда».